Путь простых ссылок на свидетельство древнего или средневекового автора приведет к ложному или, в лучшем случае, неточному выводу. Так и должно быть. Летописцы упоминали о явлениях природы либо, между прочим, либо, исходя из представлений науки их времени, трактовали грозы наводнений и засухи как предзнаменование или наказание за грехи. В обоих случаях явления природы описывались выборочно, когда они оказывались в поле зрения автора, а сколько их было опущено, мы даже догадаться не можем. Один автор обращал внимание на природу, а другой в следующем веке нет, и может оказаться, что в сухое время дожди упомянуты чаще, чем во влажное. Историческая критика... Тут помочь не в состоянии, потому что по отношению к пропускам событий, не связанных причинно-следственной зависимостью, она бессильна. Древние авторы всегда писали свои сочинения ради определенных целей и, как правило, преувеличивали значение интересовавших их событий. Степень же преувеличения или преуменьшения определить очень трудно и не всегда возможно. Сноска. Гумилев. Хунну. Москва. 1960 год. Страницы. 59-62. Конец сноски. Так, Берг на основании исторических сочинений сделал вывод, что превращение культурных земель в пустыни является следствием войн. Сноска. Берг. Климат и жизнь. Конец сноски. Ныне эта концепция... Принимается без критики и в качестве примера чаще всего приводится находка Козлова. Мертвый тангутский город Идзинай, известный под названием Харахото, с носком. Мерперт, Пашутов, Черепнин. Чингисхан и его наследие. История СССР, 1962 год, номер 5, страница 56, конец сноски. Этот момент является настолько показательным, что мы сосредоточим наше внимание на одной проблеме – географическом местоположении этого города и условиях его гибели. Тангутское царство располагалось в Ордосе и Алашане – в тех местах, где ныне находятся песчаные пустыни. Казалось бы, это государство должно быть бедным и малолюдным, а на самом деле оно содержало армию в 150 тысяч всадников, имело университет, академию, школы, судопроизводство и даже дефицитную торговлю, ибо оно больше ввозило, чем вывозило. Дефицит покрывался отчасти золотым песком из тибетских владений, а главное выводом живого скота, который составлял богатство Тангутского царства. Сноска, грум Гржемайла, рост пустынь, конец сноски. Город, обнаруженный Козловом, расположен в низовьях Эдзингола, в местности ныне Безводной. Две старицы, окружающие его с востока и запада, показывают, что вода там была, но река сместила русло к западу и ныне впадает двумя рукавами в озера соленая Гашуннор и пресное Согонор. Козлов описывает долину Согонор как прелестный оазис среди окружающей его пустыни, но вместе с тем отмечает, что Большое население прокормиться тут не в состоянии. А ведь только цитадель города идзин представляет собой квадрат, сторона которого равна 400 метрам. Кругом же прослеживаются следы менее капитальных строений и фрагменты керамики, показывающие наличие слобод. Разрушение города часто приписывают монголам. Действительно, в 1227 году Чингисхан взял Тангутскую столицу, и монголы жестоко расправились с ее населением. Но город, открытый Козловым, продолжал жить еще в XIV веке, о чем свидетельствуют даты многочисленных документов, найденных работниками возглавлявшейся им экспедиции. Кроме того, гибель города связана с изменением течения реки, которая, по народным преданиям торгоутов, была отведена осаждающими посредством плотины из мешков с землей. Плотина эта сохранилась до сих пор в виде вала. Так оно, видимо, и было. Но монголы тут ни при чем. В описаниях взятия города Урахая монгольской или Хэшуэйчена, китайский, нет таких сведений. Да, это было бы просто невозможно, так как у монгольской конницы не было на вооружении необходимого шансового инструмента. Гибель города приписана монголам по дурной традиции, начавшейся еще в средние века, приписывать им все плохое. На самом деле Тангутский город погиб в 1372 году. Он был взят китайскими войсками Минской династии, ведшей в то время войну с последними чингисидами и разорен как опорная точка монголов, угрожавших Китаю с запада. Сноска. Руденко, Гумилев, археологические исследования Козлова в аспекте исторической географии. Известие Географического общества 1966 года, выпуск 3, страница 244, конец сноски. Но почему же тогда он не воскрес? Изменение течения реки не причина, так как город мог бы перекочевать на другой проток Эдзингола. А на этот вопрос можно найти ответ в книге Козлова. Со свойственной ему наблюдательностью он отмечает, что количество воды в Эдзинголе сокращается. Озеро Согонор милеет и зарастает камышом. Некоторую роль здесь играет перемещение русла реки на запад, но это одно не может объяснить, почему страна в XIII веке кормила огромное население, а к началу XX века превратилась в песчаную пустыню. Итак, вина за запустение культурных земель Азии лежит не на монголах, а на изменении климата, явление, описанном нами в специальных работах. Сноском. Гумилев. Первое. «Гетерохронность, увлажнение Евразии в древности, ландшафт и этнос». Вести Ленинградского университета. 66 год, номер 6, страница 64 и 71. Второе. Гетерохронность увлажнения Евразии в Средние века. Ландшафт и этнос. Вести Ленинградского университета. 66 год, номер 18, страницы 81-90. Конец сноски. Можно ли верить памятникам? Но почему именно Чингису и его детям приписывалось опустошение Азии, в то время как другие события гораздо большего масштаба, например, разгром уйгуров кыргызами в 841-846 годах или поголовное истребление калмыков маньчжурским императором Цянь-Луном в 1756-58 годах, остались вне поля зрения историков? Сноска. Китайский император Цайн Лун произвел массовое истребление ойратов, причем маньчжуры охотились за женщинами, детьми и старцами, не давая пощады никому. Официальная китайская история ограничилась простой справкой, было убито более миллиона ойратов. Грандиозное событие потонуло в казенщине, и разве только оно одно — Увы, история человечества известна нам с разной степенью подробности, а это равносильно тому, что если бы географ имел карту на одном планшете, один к двумстам тысячам, а на другом один к 100. Конец сноски. Ответ на этот вопрос нужно искать не в истории народов, а в историографии. Талантливые книги по истории пишутся не часто, не по всякому поводу, и, кроме того, они не все дошли до нас. Эпоха XIV-XV веков была на Ближнем Востоке эпохой расцвета литературы, а борьба с монгольским игом и в Персии, и в России в этот период являлась самой актуальной проблемой, и поэтому ей посвящено множество сочинений, которые уцелели до нашего времени». Среди них были и талантливые, и яркие труды, которые мы знаем. Они вызывали подражание и повторение, что увеличивало общее количество работ по данному вопросу. Истребление же Айратов не нашло себе историка, или он погиб в резне. Таким образом оказалось, что события освещены – Неравномерно, и значение их искажено, поскольку они представлены как бы в разных масштабах. Отсюда и возникла гипотеза, приписывающая воинам Чингисхана почти тотальное уничтожение населения завоеванных им стран и полное изменение их ландшафта что отнюдь не соответствует истине. Следует отметить, что наибольшему усыханию подверглись неразрушенные войной страны, а Уйгурия, где войны вообще не было, и Джунгария, где уничтожать травянистые степи никто не собирался, следовательно, историко-географические сведения источников ненадежны. И, наконец, есть соблазн считать, миграциями грандиозные исторические события, например, походы монголов XIII века. Ему поддались видные ученые Хантингтон и Брукс, но монгольские походы не были связаны с миграциями. Победы одерживали не скопище кочевников, а небольшие прекрасно организованные мобильные отряды, после кампаний, возвращавшиеся в родные степи. Число выселявшихся, было ничтожно даже для XIII века. Так ханы ветви Джучидов, Батый, Орда и Шейбан получили по завещанию Чингиса всего 4000 всадников, то есть около 20 тысяч человек, которые расселились на территории от Карпат до Алтая. И наоборот, подлинная миграция калмыков 17 века осталась незамеченной большинством историков вследствие того, что она не получила большого резонанса в трудах по всемирной истории. Следовательно, для решения поставленной проблемы требуется более солидное знание истории, нежели то, которое легко почерпнуть из «сводных работ», И знание географии более детальное, чем то, которым обычно ограничиваются историки или экономисты-сельскохозяйственники. И самое главное, необходимо отслоить достоверную информацию от субъективных восприятий, свойственных многим авторам письменных источников от Геродота до наших дней. Достоверной информацией мы называем сведения источников, прошедшие через горнила исторической критики и получившие интерпретацию, не вызывающую сомнений. Их очень много, но подавляющая часть относится к политической истории. Мы хорошо знаем даты и подробности сражений, мирных договоров, дворцовых переворотов, великих открытий, но как употребить эти данные для объяснения явлений природы? Методика сопоставления фактов истории с изменениями природы начала разрабатываться только в XX веке. Историк климата Леруа Ладюри отметил, что стремление свести подъемы и упадки хозяйства в разных странах Европы к периодам повышенного или пониженного увлажнения, похолодания или потепления основано на игнорировании экономики и социальных кризисов, роль которых не подлежит сомнению. Так, увеличение ввоза прибалтийского, то есть русского, зерна в Средиземноморье и уменьшение поголовья овец в Испании в XVI и особенно в XVII веках легче сопоставить с разрушениями, нанесенными европейским странам реформации и контрреформации, нежели с незначительными изменениями годовых температур. Сноска. Леруа... Ладюри. История климата за тысячу лет. Москва, 1971 год. Страницы 14-15. Конец сноски. Он прав. Достаточно отметить, что не только Германия, на территории которой происходила опустошительная 30-летняя война 1618-1648 годов, но и страна, Не подвергавшаяся опустошением Испания в эти века имела отрицательный прирост населения. В 1600 году 8 миллионов, а в 1700 – 7,3 миллиона. Это объясняется просто тем, что большая часть молодых мужчин была мобилизована в Америку, либо в Нидерланды, вследствие чего в стране не хватало рабочих рук для поддержания хозяйства и семьи. Что подумали бы об историке, который экономическое развитие Европы, начиная с 1850 года, стал бы объяснять «отступлением ледников», безусловно установленным для альп пишет леруа Ладюри. и не согласиться с ним невозможно следовательно по мнению нашего автора необходимо просто накапливать факты тщательно и точно датированные и освобожденные от произвольных толкований иными словами мы должны быть уверены что объяснение интересующего нас фактора за счет экономических социальных этнографических факторов и Просто случайностей исключено. Сноска. Миграция отвечает исключительно сложным человеческим побуждениям и движущим силам. Голод возникает, когда создаются тяжелые условия для производства зерновых, и климатически дешифровать их никогда нельзя априори, поскольку речь может идти о метеорологических событиях, иногда кратковременных и незначительных в климатическом смысле». Работа Лероа Ладюри «История климата за тысячу лет», страница 17, конец сноски. В географии нет точной методики определения абсолютных датировок. Ошибка в тысячу лет считается там вполне допустимой. Легко установить, например, что в таком-то районе наносы ила перекрыли слои суглинка и, следовательно, отметить наличие обводнения, но невозможно сказать, когда оно произошло, 500 или 5000 лет тому назад. Анализ пыльцы показывает наличие, например, сухолюбивых растений на том месте, где ныне растут влаголюбивые, но нет никакой гарантии, что заболачивание долины не произошло от смещения русла ближней реки, а вовсе не от перемен климата. В степях Монголии и Казахстана обнаружены остатки рощ, в отношении которых нельзя сказать, погибли ли они от усыхания или были вырублены людьми, А если даже будет доказано последнее, то все равно остается неизвестной эпоха расправы человека над ландшафтом. Может быть, поможет археология. Памятники материальной культуры четко отмечают периоды расцвета и упадка народов и поддаются довольно четкой датировке. Вещи, находимые в земле, или старинные могилы не стремятся ввести исследователя в заблуждение или исказить факты, но ведь вещи молчат, предоставляя полный простор воображению археолога. А наши современники тоже не прочь пофантазировать, и хотя их образ мысли весьма отличен от средневекового, нет никакой уверенности, что он намного ближе к действительности. В XX веке мы иногда встречаемся со слепой верой в могущество археологических раскопок, основанной на действительно удачных находках в Египте, Вавилонии, Индии и даже в Горном Алтае, благодаря которым удалось открыть и исследовать позабытые страницы древней истории. Но ведь это исключение. А по большей части археолог должен довольствоваться черепками, поднятыми из сухой пыли раскаленных степей, обломками костей в разграбленных могилах и остатками стен высотою в один отпечаток кирпича. А при этом еще надо помнить, что найденная — ничтожная часть пропавшего. В большинстве районов Земли не сохраняются почти все нестойкие материалы – дерево, меха, ткани, бумага или заменявшие ее береста -то и тому подобное. Никогда неизвестно, что именно пропало, а считать пропавшее несуществовавшим и не вводить на это поправки ошибка, приводящая заведомо к неправильным выводам. Короче говоря, археология без истории может ввести исследователя в заблуждение. Попробуем подойти к решению проблемы иначе.